Правила подготовки публичных выступлений. Существуют свои нормы и правила, которые способны любую речь сделать понятной, интересной для слушателей. Умение говорить грамотно и красиво называется ораторское искусство. В его основу вошли общие правила риторики. В деловой жизни приходится часто выступать перед разным кругом слушателей. Публичное выступление для многих становится обязательной частью их работы. Хороший оратор знает, насколько важна подготовка к таким выступлениям. Понадеявшись только на свой опыт, можно испортить не только само выступление, но и отношение к себе слушателей. Хорошо подготовленное публичное выступление — это не только представление себя как высококлассного специалиста, но и выражение уважения к публике. Аудитория всегда это чувствует. Подготовительный процесс к публичному... Подготовительный процесс к публичному выступлению начинается с предварительной отработки навыков. Еще задолго до намеченной даты выступления следует заняться такой подготовкой. Существует несколько простых искусственных приемов, позволяющих привыкнуть к публичности. Можно представить себе любую группу, выбрать конкретную тему и членов этой группы. Как правило, сразу выбирают тему, близкую к той, что и настоящая тема выступления. Но это не обязательно, начинать можно с чего угодно и плавно придвигаться к нужной теме. Такие выступления позволяют правильно формулировать предложения, точнее быть в высказываниях, подобрать более эмоциональные образные примеры к сказанному. По желанию, поменяв мысленно аудиторию, подбираются уже другие, более подходящие примеры, термины. Воображая себе разную аудиторию, разные темы и ситуации, отрабатываются навыки публичного выступления. Впоследствии, если в реальности возникнут какие-либо нестандартные ситуации, выступающему человеку будет намного проще с ними справиться. Второй прием подготовки — это краткое изложение выбранного текста. За основу может быть взят любой отрывок, газетная статья. Применение этих двух способов ранней подготовки способствует формулированию основных фраз будущей речи. Будет уместно попросить доверенных лиц послушать ваши пробные выступления и дать оценку вашей речи. Ее интонациям, самому тексту выступления, общему стилю. Возможно, применение аудио и видеозаписи. Это позволяет со стороны оценить себя. Иногда это оказывается более информативным, чем мнение доверенных лиц. Человек может и не подозревать, как он выглядит со стороны и какие ошибки допускает в момент выступления. следует четко ориентироваться во всех применяемых терминах и понятиях. Выступление можно сделать более лаконичным, с логическими обобщениями. Фразы должны быть более короткими и точными. Чёткое ориентирование в понятиях также позволяет избавиться от так называемых слов-паразитов, которые засоряют выступление. Это все упрощает восприятие доклада аудитории. Ну и не следует пренебрегать уже накопленным опытом других людей. следует внимательно изучить их способы построения выступления, их способы выразительности при прочтении доклада. Важно анализировать выступление не только, если вам понравился чей-то доклад, но и если он вам, напротив, не понравился. Понять, что именно и почему не понравилось, и учесть это при подготовке к своему выступлению. На чужих ошибках проще всего учиться. Далее начинается непосредственно подготовка к самому выступлению. Здесь происходит... Отработка правил риторики. В первую очередь определяется структура публичного выступления. Общий вид этой структуры таков. Начинается доклад со вступления, с донесением общей идеи доклада. Потом переходит к непродолжительному описанию истории рассматриваемой проблемы. Далее идет описание тенденций развития данной проблемы. Потом рассматривается уже приобретенный опыт, вне зависимости от того, положительный он или отрицательный в решении этого вопроса. Следующий пункт — это предложение по решению рассматриваемого вопроса. И заключительная часть доклада. Эта структура регулируется такими особенностями доклада, как регламент, содержание, подготовленность аудитории и так далее. Вступление должно быть непродолжительным, концентрируя внимание слушателей на предмете доклада. Лучше, если оно будет как можно более неожиданным, впечатляющим. Это позволит привлечь внимание аудитории к докладу. История рассматриваемого вопроса, особенности развития и предыдущий опыт в решении. Рекомендуется построить свое выступление так, чтобы эти три части занимали около половины или максимум две трети общего объема доклада. Это своего рода подготавливающая основа для следующего пункта выступления. Это своего рода подготавливающая основа для следующего пункта выступления. Основной в считается часть, где выносятся и рассматриваются предложения по решению излагаемой проблемы. На эту часть и отводится от одной трети до половины предусмотренного времени. Заключительная часть выделяется при длительном объёмном докладе. В ней напоминают о предмете выступления и проговаривают главные предложения по решению рассмотренной проблемы. Структурирование не обязательно только в случае очень краткого выступления, не более минуты. Во всех остальных случаях оно необходимо. Докладчик при этом оставляет за собой право менять структуру выступления при определенно возникших условиях. Он может и вовсе отказаться от какой-либо части выступления. Существуют специальные средства для повышения выразительности речи. С их помощью обычный доклад превращается в живую интересную речь. следует заранее сделать заготовку выступления с пометками о разной тональности. Также обозначить те места, где надо сделать кратковременную паузу или повысить высоту голоса. Основные моменты следует проговаривать более медленно, а комментарии к ним — быстрее. Важную информацию следует произносить твёрдым и более громким голосом, акцентируя тем самым на ней внимание. Также внимание слушателей можно концентрировать на важной мысли путем ее повторения в ходе выступления. Так материал, представленный цифрами, запоминается плохо и дается в повторении, хотя целесообразней перевести его в наглядные таблицы, если это необходимо по условию доклада, а в речи использовать только коэффициенты и проценты. В текст доклада также можно включить риторические вопросы, где ответ может быть только однозначный «да» или «нет». Это будет способствовать вовлечению слушателей в процесс и более активному их восприятию темы, поможет установить контакт с аудиторией. Но следует помнить, что задавать эти вопросы следует по ходу событий в соответствии со складывающейся ситуацией в аудитории. В процессе подготовки следует изучить и учитывать особенности поведения во время выступления. Так, несоответствующее поведение во время чтения доклада будет отвлекать слушателей от основного смысла выступления. За этим надо четко следить, делая себе напоминающие записи рядом с текстом доклада. С помощью видеозаписи легко можно отследить все моменты, которые требуют исправления в дальнейшем. Поведение должно быть спокойным, без лишней нервозности и соответствовать теме доклада и собравшейся аудитории. Итак, мы рассмотрели процесс подготовки к публичному выступлению. Она состоит из трех обобщенных правил. Первое — это предварительная отработка навыков, где мы говорили об искусственных приемах, таких как воображаемая аудитория и так далее. Второе — это непосредственно сама подготовка к выступлению. И третье — это изучение навыков поведения во время публичного выступления.